Глава 44. Монголы Три мужественных воина устроили совещание в детском кафе «Буратино», Благо, что заведение моментально опустело сразу при их появлении. Увидев на пороге суровых людей в зековских робах с пропыленными лицами в мотоциклетных пылезащитных очках, которые на ломаном русском языке потребовали у бармена охладительных молочных коктейлей, насмерть перепуганные мамаши мгновенно утащили своих упирающихся во всю ревущих чад от недоеденных порций мороженого и вкусного лимонада. «Где же нам взять ученого-китайца?» – в очередной раз спросил молодой воин десятника. Вроде все варианты перепробовали. Он с наслаждением всосал из трубочки холодную сладкую массу из десятого по счету бокала и так посмотрел на вознамерившуюся приблизиться к ним официантку, что у той мгновенно пропало желание требовать у засидевшихся незнакомцев деньги. Весь их столик был уставлен опорожненной посудой, опустевшие стаканы из-под лимонада, едва не вылизанные вазочки из-под мороженого, бокалы, некогда наполненные молочными коктейлями. Как бы Ингур не вставил нам, как почему-то говорят урусы, большую дыню, интересно бы знать, куда они ее друг другу вставляют. Десятник Утабай мрачно побарабанил черными от грязи пальцами контрастно белой пластмассе столика не хотелось бы мне это узнать наконец сказал он что-то подсказывает мне что тому кому эту дыню вставляют радости это не приносит единственное что может нас как-то утешить ученого китайца не смог пока достать никто иначе мне сообщили бы это по рации в этот момент как раз запищала рация И под испуганным взглядом официантки Утабай приложил трубку к уху. «Нет!» — громко выкрикнул по-монгольски Утабай, чем привел ее теперь в настоящий ужас. «Нет, Янгур, никаких следов ни одной узкоглазой ученой твари. Мы честно объездили весь город, не раз пересеклись с другими нашими тройками, но не видели ни одного чертового китайца. Никто из наших не видел». «Что?» «Хорошо, Янгур, я тебя понял». Что сказал Янгур, тревожно спросил молодой монгол, глядя, как десятник неспешно прячет рацию в специальный подсумок на поясе. «Ругался», — коротко ответил Утабай. «Все, уходим». Янгур сказал, что пора сворачивать операцию, что на все про все нам осталось два часа. Если в течение этого времени мы не найдем ученого гада, он нам дыню, догадался молодой воин и покосился на третьего, постарше. Тот все время просидел молча, слушая товарищей. «Хорошо бы, если этим и ограничилась, мрачно сказал Утабай, вставая. «В нашем положении я бы, пожалуй, согласился и на дыню». Молодой воин тоже помрачнел, но возраст тут же дал о себе знать, не позволив ему пребывать в этом состоянии более минуты. Проходя мимо не успевшей скрыться официантки, он приостановился, подмигнул ей – и сказал на ломаном русском, скаля зубы в лошадиной улыбке. «Эй, коза, хочешь куда-то дыня?» Янгур приказал не трогать местные населения. «Но я бы тебе тот дыня вставил!» Девица истошно закричала и убежала куда-то в подсобку, сожалея, что не вызвала сразу милицию. А молодой воин громко рассмеялся. Он прекратил смеяться, только оказавшись на улице, и, встретившись взглядом с уже оседлавшим свой мотоцикл Десятником. «А моя что? Моя ничего!» – виновата пробормотал он опять по-русски, ловко впрыгивая в седло. «Десятника командует, моя выполняет!» Он дал газу и поспешил вслед за стремительно отъехавшими товарищами, размышляя, можно ли было классифицировать его разговор с официанткой как стычку с местным населением. Что было строго запрещено строгим сотником Янгуром. Зато такой стычки не смогла избежать другая тройка, возглавляемая умелым воином Байтуганом. Проезжая по одной из малолюдных улиц Тихого центра, монгольские мотоциклисты были прижаты к обочине потрепанной Ауди, из которой выскочили четверо бритоголовых ребят с бейсбольными битами в руках. Эй, узкоглазые! Еще издалека закричал огромный качок, стремительно приближаясь к заглушившему мотоцикл байтугану. Несмотря на щуплость последнего, качок, видимо, интуитивно вычленил его из тройки, как старшего. Двое подчиненных байтугана взирали на окруживших их мускулистых парней так же безразлично, как и их командир. Мы пересекаемся с вами уже в третий раз, что за дела. Какие у нас дела? Спокойно спросил байтуган, чем привел Бугая в некоторое замешательство. Тот остановился, и его уже занесенное было для удара бита неуверенно опустилась. А такие! рявкнул пришедший ему на подмогу подельник кто вы такие и что тут вынюхиваете? Это наш район. Четверо нелепо застыли, не решаясь на какие-то действия. Они как-то подрастеряли свой боевой запал. когда один из непонятных узкоглазых людей, словно бы не взначаясь, слегка распахнул полы зэковской робы, обнажив заткнутый из за спанч. — Ваш район, ваш! — дружелюбно подтвердил Байтуган. — Нам чужого не надо. — Тогда что вы тут разъезжаете? — Катаемся, — пояснил Байтуган. — Твою мать! — кто-то из четверки зло сплюнул. — Хватит крутить нам яйца. Вы кто такие, — вас спрашивают. Из казахской бригады, что ли? И, не смущаясь присутствия чужих ушей, громко пояснил вылупившемуся на него бригадиру. Да не хотел просто раньше времени волну гнать, вот и не сказал. Короче, встретил Толяна, тот говорит, в город вроде казахская бригада приехать намылилась. Типа отбить в наглую у наших сбыт наркоты. Поставлять оптом им вроде уже мало, хотят теперь контролировать всю уличную сеть. «Потому и не стал тебе говорить, что выглядит полной лажей. А вот на тебе!» Оказывается, не врал Толян. «Так вы казахи, что ли?» Ошалело спросил бригадир. «Казахи», подтвердил Байтуган. «Давно в городе?» «С утра». «И много вас?» «Много», честно ответил Байтуган. Четверо переглянулись. Они сняли окружение и собрались в кучку для совещания. А монголы терпеливо ждали, пока они перестанут шептаться. Тут это, нервно оглядываясь на каменные, без всякого выражения круглые лица, тихо проговорил бригадир. Тут байда какая-то получается. Неправильное во всем этом что-то. Не верю я в казахов, согласился один из подельников. А Толяну вообще верить нельзя. Он в последнее время с иглы не слезает. А с другой стороны ускопленочные, то вот они. Опять оглянувшись на мотоциклистов, сказал бригадир и крикнул за урчавшим мотором байтугану: "Сейчас, пацаны, сейчас все решим. Еще минуту подождете? Нам похану позвонить надо." "Минуту подождем", подтвердил байтуган. Он не совещался с товарищами по поводу наехавших на них бритоголовых, а пытался сообразить, где бы им поймать ученого китайца. чтобы выслужиться перед янгуром. Тем временем бригадир закончил говорить с кем-то по телефону и повернулся с довольной улыбкой к байтугану, пряча трубку в карман. «Вот и все, вопрос решен». «Это хорошо», — сказал монгол. «Забиваем стрелу?» «Забиваем». «Вот и лады. Пусть ваш пахан перетрет тему с нашим. Встречаемся знаешь где? где?» На поле за бывшим машиностроительным заводом. Завтра в 12. Знаешь, где завод? Знаю, сказал Байтуган. Он решил во всем соглашаться с представителями местного населения во избежание конфликтов, в полном соответствии с установкой «Янгура». Убедившись, что все разрешилось мирно, он сделал знак подчиненным. За мной. Трое надели мотоциклетные очки и взревели моторами. «Надо же!» – покачал головой бригадир. Четверо стояли и смотрели вслед стремительно уезжающим незнакомцам. «Еще какие-то, чтоб их мать, казахи!» «Никогда б не поверил!» «Словно нам своих проблем мало!» «И не говори!» – поддакнули подельники. «Ничего, завтра их тут уже не будет. Пусть только припрутся на поле. Там басурманы и останутся!» Едущего по уже знакомому проспекту Ильчебая внезапно осенило. Он мигнул задней фарой и вильнул к обочине. За ним поспешили подчиненные. «Едем на вещевой рынок», — сказал десятник. «Помните, мы его проезжали?» «Он там, за рекой», — подтвердил один из его воинов. «Если перемахнуть через железнодорожный мост, получится быстро. Только бы не остановили гаишники, тогда придется стрелять». «Но зачем нам этот рынок?» «Да там этих китайцев наверняка пруд пруди», — радостно пояснил Ильчибай. «Ну, дошло? Их в любом городе, на любом рынке навалом». «А они там ученые?» — с сомнением спросил кто-то. «Да какая разница, какие они?» — разозлился от бестолковости подчиненного Десятник. «У нас же вообще ни одного нет. С чем мы возвратимся к Янгуру?» Правильный, Ильчибай, загорелись воины». Ты здорово соображаешь. Не зря Янгур назначил тебя десятником. Все, помчались, сказал тот. Темнеет уже. Рынок скоро закроется. Ищи тогда этих китайцев по их съемным хатам. Как бы эта идея не пришла в голову еще кому-нибудь из наших, выразил опасение кто-то. Не видать нам тогда награды. Награды, проворчал Ильчибай, Тут как бы головы не лишиться. Все, отставить разговоры. «Монголы по коням!» Проведение операции по изъятию с рынка ученого-китайца не составило для опытных воинов большого труда, заняв считанные минуты. Боевая тройка на полной скорости прошила начавший потихоньку пустеть рынок со сворачивающимися торговцами и подкатила к первому же попавшемуся небольшого росточка китайцу. Тот стоял к ним спиной, укладывая в огромный клетчатый баул нераспроданные за день шмотки. «Эй, ты китаец?» на всякий случай спросил Ильчибай. Китаец оглянулся, увидел свирепые, как ему показалось, физиономии узкоглазых пришельцев и нахмурился. «Зачем твоя?» спрашивает, в свою очередь спросил он. «Милиции дань плачу, бригаде с рынка дань плачу, за торговое место плачу, налог плачу, «За регистрацию плачу. Что еще от простого китайца надо?» «Берем его», – скомандовал Ильчибай, не переносивший пустых разговоров. Двое оставили свои мотоциклы, перемахнули через длинный деревянный прилавок и на глазах насмерть перепугавшихся торговцев в мгновение ока скрутили упирающегося, отчаянно заверещавшего что-то по-своему китайца. «Эй, вы куда его?» Закричала была дородная женщина, торговавшая халатами, домашними тапочками и прочими атрибутами быта, но пригляделась к незнакомцам и поспешила утихнуть сама. Для этого ей даже не потребовалось столкнуться со взглядом свирепоиграющего желваками десятника. Не прошло и минуты, как китайца с его барахлом и след простыл. Он укатил притороченный к седлу мотоциклиста одного из напавших. В воздухе только беспомощно болтались его тощие ноги, да еще истошные, постепенно затихающие крики некоторое время доносились до ушей бывших соседей по прилавку, пока троица мотоциклистов не выехала за ворота рынка. Что это было? со страхом спросил никого и всех сразу парень, торговавший пиратскими дисками, словно кто-то мог ему что-то пояснить. Однако такой человек нашелся. «Не заплатил ментам, вот его и скрутили», – уверенно сказал мужчина, спокойно складывающий в сумку книжки небольшого формата с разноцветными обложками. «Не будет он здесь больше торговать». «И это правильно», – проворчала какая-то торговка. «Еще китайцев нам тута не хватало. Потом подтянутся японцы, словно нам тут и ресторанов с ихними суши мало». «Да японцы-то тут причем не выдержал кто-то из малодушных». тем самым подыграв набирающий голос тетки. Ей только того и надо было. А при том, прекратив собирать свои вещи, закричала она, пусть забирают свою хамакаду и валят на свои острова. Начался обычный для России стихийный политический диспут, как бывает, если в каком-то месте собирается более двух неравнодушных, болеющих за страну, человек. Подъехав к условленному месту сбора, Ильчибай первым свернул с трассы в редковатый лес. Ловко проехав по извилистой узкой тропинке, умело компенсируя напружиненными ногами и задом неровности почвы, он выехал на небольшую поляну и, заглушив мотор, снял очки. За Ильчибаем на поляну въехали его воины. Некоторое время трое тупо таращились на целую толпу китайцев, сидящих в окружении, направивших на них стволы монголов. Затем недоверчиво переглянулись. «Ни одному мне пришла такая замечательная идея», — сквозь зубы прокомментировал ситуацию Ильчибай. Тут в центр поляны деловым шагом вышел янгур. «Все в сборе?» — спросил он, пробежав глазами по своим непобедимым воинам. «Тогда отправляемся в путь. На обратную дорогу у нас два часа. Таиться больше не имеет смысла, едем в открытую». Попытки дорожной милиции остановить нас, немедленно пресекать огнем. Всем все ясно. «Янгур, а что делать с этими?» Десятник Утабай кивнул на смиренно сидевших китайцев. «Их слишком много. Зачем они нам все? Нас послали за одним. Может, среди них есть не ученые?» «Ничего. Много, не мало, решил Янгур. «Берем всех. Пусть Инчигул решает, кто из них ученый и что делать с остальными». Монгольские тройки стали готовиться в обратный путь, разбирая своих китайцев и ловко приторачивая их к сёдлам. Те безропотно подчинялись. Опыт долголетнего общения с представителями российской милиции лишь укрепил присущие им от природы черты характера – покладистость и бесконечное смирение перед предначертанной судьбой. При виде двух десятков выстроенных возле его шатра узкоглазых людей у тысячника Инчигула вытянулось лицо. Некоторое время он пребывал в смятении, не показывая, однако, своих чувств подчиненному. «Зачем нам столько китайцев?» – наконец спросил он у вытянувшегося в струнку янгура. Повелитель приказал добыть одного. «Пригодятся», – уверенно ответил сотник. Они, как и монголы, лучше трудятся коллективом. Но они ученые, с сомнением спросил Инчигул, и сотник протянул ему извлеченный из кармана калькулятор. Такая машинка была у каждого из них, сказал он, и вопрос с ученостью пленников был исчерпан. Китайцев поставили на довольствие, а через некоторое время, полностью акклиматизировавшись среди нового народа, Они даже попытались развернуть среди воинов Орды небольшой бизнес. Однако, какими бы простодушными не были монголы, их не привлекла мысль покупать у китайцев, будь те даже учеными, вещи, которые они при взятии любого города могли взять бесплатно. Тем не менее, китайцы не роптали и выглядели вполне довольными жизнью. Единственное, что вызывало недовольство ученых, их рано будили, и в любую погоду выгоняя из теплого шатра на улицу, заставляли строить какую-то катапульту. Согласно договоренности, негласные хозяева города Н. ожидали представителей конкурирующей фирмы из Дружественной Республики Казахстан возле разрушенного перестройкой и временем машиностроительного завода имени Надежды Константиновны Крупской. «Какое отношение имеет Крупское к тяжелому машиностроению?» Внезапно спросил крупный парень с коротко стриженными волосами у другого крупного парня с коротко стриженными волосами. И тот с недовольным видом повернул к товарищу голову. «Слушай, Зуб, ты чего умничаешь, а? Хочешь показать свою ученость, будь то больше всех тут знаешь? Ну, типа учился в институте и все такое, да?» «Да я просто...» Начал оправдываться Зуб, но его оборвали. «Ша, не надо сочинять. Признайся лучше, что просто очкуешь, от того и несешь всякую пургу». «Ну, есть немного», — признался Зуб, пополнивший бригаду своим молодым накачанным телом совсем недавно, заняв место, любезно освобожденное ему неким шустрым. Тот героически пал в неравной битве с конкурентами, развернувшийся за крупный торговый центр. Первая серьезная стрелка как-никак. Он незаметно пощупал заткнутый за поясной ремень пистолет и слегка успокоился. Приятно нагревшийся металл придал ему недостающей уверенности. «Чудило!» – с внезапно прорезавшимся добродушием бросил опытный товарищ. Он потянулся, разминая затекшие члены и с такой силой уперся руками в крышу салона легкового автомобиля, Словно задался целью ее продавить. «Короче, зря очкуешь, это я тебе говорю». Он повернул голову к напряженно сидящему на пассажирском сиденье соратнику и снисходительно продолжил. «Да расслабься, расслабься. Ты лучше посмотри вокруг, видишь?» Теперь он развел свои мускулистые руки, словно стремясь охватить ими окружающее пространство, плотно забитые легковыми автомобилями с сидящими в них качками. «Нас же целая армия, дурень!» И на крыше завода он, не глядя, ткнул пальцем куда-то за спину. «Ну, которой имени твоей любимой Крупской. Там, короче, два наших снайпера сидят, понял?» «Понял», — подтвердил Зуб. «Только если казахов окажется не меньше...» «Ты что, шутишь? Да их тогда должен был приехать целый поезд!» «Понимаешь, поезд!» А никакого поезда казахов в город не прибывало. Это наш пахан сразу пробил через ментовку. И поодиночке столько просочиться не могло. Менты подняли все свои сводки за день. Ну, какие-то узкоглазые ограбили пару фур на въезде в город. Да, было. Ну, еще какие-то узкоглазые посидели на халяву в каком-то детском кафе. Ну, тоже было. Еще какие-то навели шороху на рынке. И что все это значит? И что? А то, несерьезно все это. Ну, катаются какие-то по городу, ну, щиплют потихоньку. А нас армия. Кстати, товарищ Зуба посмотрел на наручные часы. Ну вот, что и требовалось доказать. Время, а их нет. Короче, все. Закрыта казахская тема. Несерьезные это, ребята. Теперь пахан даст распоряжение о братве мочить их по городу, где кто увидит, без базаров. Вот и все дела, точно тебе говорю». «Что это?» — внезапно с тревогой спросил Зуб. «Где?» «Да вон, на горизонте». Двое принялись вглядываться в темнеющее небо, слушиваться в нарастающий гул, затем переглянулись. У обоих одновременно зазвенели мобильные телефоны. «Да!» — крикнул наставник Зуба. А я знаю, землетрясение, что ли, или цунами какое. А я знаю, повторил его слова в свою телефонную трубку зуб. Вон, резвый говорит, что это цунами вроде. Некоторое время члены приехавшие на стрелку бригады перезванивались друг с другом, словно кто-то мог объяснить происходящее. Затем забыли о своих телефонах. Да те уже стали и не нужны. Около 100 здоровенных детин Принялись лихорадочно задраивать в автомобилях люки и стекла, словно это могло их спасти от надвигающегося мотоциклетного цунами, ну, разве что от поднимаемой им пылевой тучи. Прошло уже три часа с момента, когда поле окутала беспросветная пылевая тьма, а конца и края проезжающим мимо мотоциклистам не было видно. Круглые лица со спрятанными за стеклами узкими глазами поворачивались в сторону неожиданного в поле скопища легковых автомашин и моментально теряли к ним интерес. У воинов Орды были куда более важные задачи, нежели разглядывать каких-то засевших в машинах бритоголовых. Разведка армии Багурджи давно донесла командарму об обнаруженных в степи непонятных людях, но тот, подумав, приказал их не трогать. «Пусть сидят!» — великодушно бросил он заместителям, отхлебнув свежего, очень удавшегося вкусом кумыса. Он с удовольствием отхлебнул еще раз и повторил «Пусть себе сидят!» И бойцы самой крутой в городе бригады послушно сидели. Когда прошел первый приступ паники и выяснилось, что налетевшая подобно саранче, полчища казахов трогать их не собирается, Некоторые, от вызванного сильным стрессом переутомления, даже погрузились в беспокойную дрему. Периодически просыпаясь и протирая от забившейся в салон пыли глаза, они неизменно видели одно и то же – ровные мотоциклетные колонны, которым не было конца. За целый день произошло только одно событие, нарушившее размеренный ритм марша армии Багурджи. Это умелый и зоркий воин Байтуган, опознав сидящих в одной из машин знакомых, рискуя получить от десятника нахлобучку, подъехал к старой Ауди, притормозил и приветственно помахал четверки рукой в кожаные перчатки с крагами. Крепкие ребята затаили дыхание, а по меньшей мере двое из них еще и попробовали впервые в жизни перекреститься. Не получив ответа, Байтуган пожал плечами и поехал дальше, в то время как в салоне автомобиля произошел интересный диалог. Из-за отсутствия у бригады своего летописца, наподобие монгольского Фридмана, диалог этот никто не удосужился записать, но содержание его еще долгое время передавалось из уст в уста бойцами так удачно выжившей бандитской бригады. Около пяти членов, которые впоследствии не просто отказались от своего опасного ремесла, но даже подались в монахи. «Пацаны, дайте кто-нибудь мобильник», – мрачно попросил товарищей парень с покрытым крупными оспинами лицом. «А с твоим что?» – спросил его старший четверки, днем раньше наседавший на Байтугана. «Да подмок от чего-то». Мобильника он почему-то так и не дождался. Возможно, приятели сочли его просьбу несущественной, а возможно, с их телефонами тоже случились какие-то неприятности. Однако не всем посчастливилось отделаться обычным, пусть и незапланированным, мочеиспусканием. Например, двое снайперов, упомянутые приятелем Зуба, заранее посланные предусмотрительным паханом на крышу для контроля территории проведения будущей стрелки, были скинуты оттуда группой бойцов монгольского армейского спецназа, возглавляемой храбрым десятником Култабаном. Так что здоровяк ошибался, утверждая, что они находятся под надежным прикрытием. Пожалуй, с переломанными при падении с высоты позвоночниками не смогли бы контролировать территорию даже исполнительные монгольские воины. Ошибался он также и в своем утверждении относительно численности своей бригады, сравнивая ее с армией. «Вот она, армия», – прошептал зуб на утро следующего дня, когда, наконец, мимо медленно проехала последняя замыкающая рота мотоциклистов, и на поле опустилась непривычная теперь, после пережитых суток, тишина.